«Разумнее сейчас отступить к лабиринту», — подумал Дэйн, — «переждать, пока все кончится. Чего хорошего, попасть между двух огней». Но он и не подумал поделиться этой блестящей мыслью с Алиф. Вместо этого он поднял бластер и выпалил свод туннеля. Расчет был правильным. Прямо над залегавшими людьми, Дэйн уже сообразил, что это и есть гангстеры, в своде вспыхнуло багровое пятно. Это было неожиданностью для всех». Полицейские перестали стрелять, гангстеры изумленно уставились в потолок. Дэйн прекрасно видел их белые лица и разинутые рты. И вдруг один из них вскочил, и стремглав помчался прочь от освещенного места, вглубь туннеля к лабиринту. Ему наперерез выскочил кости. Их было едва видно в потускневшем свете, и все же Дейн успел заметить, что бегущий нечеловечески изогнувшись, едва не ускользнул.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 Тогда Дейн скинул бластер и залил огнем всю ширину туннеля на пути к лабиринту. «Прекратить!» — снова загремел голос. «Прекратить стрельбу, иначе мы пустим в ход лучеметы и сотрем всех вас в порошок!» В ответ послышался яростный звериный рык. На краю огненной лужи прыгало и бесновалось какое-то чудовище, отдаленно напоминающее человека. Снова вспыхнул прожектор.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 пока не различил наконец перед собой черную с серебром форму космической полиции и желтые куртки вольных торговцев. Только тогда он засунул бластер в кабуру. Несколько часов спустя он сидел за столом в очень странном помещении. Это были личные апартаменты человека, называвшего себя Салзером Ричем, и комната была битком набита награбленным с кораблей добром, которая, по мнению бывшего хозяина, придавала ей пышность и утонченную роскошь. Дэйн набивал рот настоящей едой, никаких концентратов. И в полудреме слушал, как Мура отчитывается в своих действиях перед капитаном Джелико, Ван Райком и командиром полицейского крейсера. Дейн едва боролся с томящей усталостью. Ему хотелось просто положить голову на стол и заснуть. Но он упрямо сидел и жевал деликатесы, каких не пробовал с тех пор, как покинул землю. Люди в черных серебром мундирах входили и выходили, отдавали рапорта и выслушивали приказания. А Мура все рассказывал, его то и дело прерывали вопросами. Все это было похоже на последнюю серию телебоевика. Порок наказан, добродетель торжествует, прибыла полиция и все теперь в ее надежных руках.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 И здесь мы закроем дела многих преступников. Все это благодаря вам». Он встал и отдал честь капитану Джилико. «Я с вами ненадолго прощаюсь, капитан. И буду рад видеть вас у себя», — он взглянул на часы. «Скажем, часа через три. Мы устроим небольшое совещание. Нужно кое-что обсудить». Он вышел. Дэйн отхлебнул из кружки и вдруг заметил на ней эмблему службы изысканий. При виде этих скрещенных комет он вспомнил Римболд и поспешно оттолкнул кружку. «Да, здесь, наверное, будут сделаны самые неожиданные находки», — подумал он, оглядывая комнату. И почувствовал облегчение, что не ему придется копаться во всем этом и составлять списки награбленного. «А как насчет лабиринта?» — спросил Ван Райк. «По-моему, туда стоит заглянуть». Капитан Джилико невесело усмехнулся. «Так вам и позволит полиция», — сказал он. «Теперь в лабиринт пустят только федеральных экспертов». При слове лабиринт Дэйм встрепенулся. «Между прочим, туда удрал Рич», — сказал он. «Его еще не поймали, сэр?» «Пока нет», — ответил капитан равнодушно. Судьба пропавшего предводителя гангстеров его явно не интересовала. «Вы сказали, что он пожиратель Крекса, то-то он метался как полоумный».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 Ван Райк все еще сидел, развалившись в кресле, попавшим сюда из каюты какого-то несчастного капитана. «Да-да, вольные торговцы. В том-то и дело. Нам ведь жалование не идет». И Дэйн, уловив выражение его прозрачных голубых глазок, понял, что в отличие от капитана Джилико, суперкарго Ван Райк вовсе не торопится покидать Лимбо. «У полиции свои заботы, а у него свои». Капитан так и не отдал им приказа возвращаться на борт. Вместо этого он принялся бесцельно блуждать по комнате, то и дело останавливаясь, чтобы рассеянно повертеть в пальцах какую-нибудь безделушку из коллекции Рича. Помолчав немного, Вайнрайк поглядел на Дейна и на Муру. «Отправляйтесь ко в спальню доктора Рича, ребята», — предложил он благодушно. «Мне кажется, у него должна быть очень мягкая кровать». все еще недоумевая, почему их все-таки не отослали на королеву, куда несколько часов назад перевезли изувеченных Кости и Али, Дэн последовал за Стюартом в спальню Рича. Ван Райк ошибся, там была не койка, а роскошная двуспальная кровать, заваленная одеялами с автоподогревом и пуховыми подушками. Дэйн стащил с себя шлем, расстегнул пояс, содрал с ног осточертевшие сапоги, и повалился на ворох одеял. Он еще смутно помнил, как Мура сел на кровать с другой стороны, но тут Сон окончательно сморил его. Ему снилось, что он в рубке управления королевы, и ему надо рассчитать гиперпереход. А напротив сидит Салзер Рич с суровым жестким лицом, такой же, каким он его видел впервые на Наксосе. Он Дэйн. «Должен ввести корабль в гиперпространство, но если он ошибется в расчетах, Салзер Рич сожжет его из бластера. И тогда он будет падать, падать, падать в лабиринт, где что-то страшное и беспощадное уже поджидает его во мраке». Дейн открыл глаза и уставился в потолок. Его неудержимо трясло от холода. Влажными непослушными руками он пытался ухватиться за что-нибудь твердое,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 Муран надежный человек, он не выдаст себя, когда проснется. Он медленно тянул руку и медленно поворачивал голову. Край картины, затем портьера, тяжелая, роскошная, затканная сверкающими нитями. Нити блестят, режет глаза, и на фоне портьеры чьи-то широкие плечи. Салзар. Дэйна не подозревал, что у него такая тренированная воля.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 «Еще три шага, и он будет у дверей». Но тут Дейн почувствовал, как горячие пальцы Муры впились ему в запястье. Мура не спал. Мура был готов действовать. Дейн тоже был готов действовать. Но как? Он лежал на спине, закутанный в одеяло. Так сразу прямо с постели броситься на Салзера невозможно. Но и подпустить его к двери нельзя». Вдруг Мура, сжав руку Дейна, резко оттолкнул ее от себя. Это был сигнал, и Дейну оставалось только надеяться, что он понял этот сигнал правильно. Он весь напрягся, и когда из глотки Муры вырвался пронзительный нечеловеческий вопль, кубарем скатился на пол. И сейчас же воздух прорезала молния, и вся кровать разом превратилась в ослепительный костер. Но Дейн уже вцепился в край паравианского ковра и, что было силы, дернул его на себя. Салзер не упал, он только пошатнулся и ударился спиной о стену, но успел швырнуть оружие в сторону Дейна. И в то же мгновение дверь распахнулась, могучие руки Ван Райка вцепились в Салзера, опрокинули его, сдавили ему горло. Прижатый к широкой груди Ван Райка, гангстер задергался и обмяк. И только тогда Дейн и Мура поднялись на ноги по обе стороны пылающей кровати. Комната наполнилась полицейскими, пламя на кровати быстро погасили, салза раскрутили и уволокли, а Дейн на подгибающихся ногах кое-как доплелся до ближайшего стула и сел. Он на всю жизнь возненавидел роскошные мягкие кровати. «Нет», — подумал он, — «дайте мне только добраться до моей коечки на королеве». Больше мне ничего не надо. Правда, не знаю, сумею ли я когда-нибудь теперь заснуть. Ван Райк положил на стол захваченное оружие. «Это что-то новенькое», — заметил он. «Наверное, какая-нибудь игрушка притеч. А может, из какого-нибудь разграбленного корабля. Ну, этим займутся федеральные эксперты. Да, что не говоря, приятно сознавать, что с Салзером покончено. Благодаря вам, сэр».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 сказал он. «Если бы не Торсон, я бы не проснулся. И потом, он прекрасно использовал ковер. Меня только удивляет, почему Салзер не сжег сначала нас». Дейна передернула. От вони сгоревшей постели его и без того выворачивало наизнанку. Ему нужен был свежий воздух, много свежего воздуха. И он просто отказывался думать о том, как все могло бы обернуться».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 «Мы совсем не торопимся», — сказал он. «Еще не выяснен вопрос о наших торговых и прочих правах. Об этом еще и разговора не было. А ведь у нас есть надлежащим образом оформленные документы, дающие нам право в течение десяти лет вести торговлю с этой планетой. А кроме того, открытый лист на все находки, сделанные здесь, и лист этот, действителен добрых двенадцать земных месяцев». «В свете всего сказанного мы хотели бы знать, на какую долю обнаруженных здесь ценностей имеет право экипаж королевы. Обнаруженные здесь ценности изъяты незаконным образом с кораблей, потерпевших крушение в результате преступных действий», начал было командир крейсера, но Ван Райк мягко прервал его. «Значительная часть кораблей потерпела здесь крушение а отнюдь не в результате преступных действий Салзера, а задолго до его появления».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 Отпарировал командир крейсера. «Ну, тогда я вам не завидую», — сказал Ван Райк. «Вам придется держать здесь половину личного состава полиции. А как ухватиться за эту историю ребята с телевидения?» «Кстати», — Ван Райк в упор посмотрел на командира. «Не рассчитывайте, что вам удастся упрятать нас в карантин надолго. Мы немедленно подаем рапорт в Совет Вольной Торговли».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 Ван Райк принялся загибать пальцы. «Спасение полицейского крейсера. Вы сели невредимыми только потому, что наши люди вывели из строя установку. Это раз. Наши люди нашли Римболд, который вы безуспешно разыскиваете вот уже несколько суток. Это два. Мы передали вам в руки Салзера, в упаковке и перевязанного ленточкой. Я мог бы добавить еще...»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 Но на этот раз, видимо, придется посидеть подольше. Однако ни капитана, ни Ван Райка это ничуть не огорчало. Напротив, Дейн давно уже не видел их в таком хорошем настроении. «Что у вас на уме, Ван?» — спросил капитан, стараясь перекричать хруст и треск гравия под гусеницами краулера, на котором они возвращались к королеве. «Я покопался немного в архиве у Салзера, отозвался Ван Райк. «Вы помните Трекста Кама, капитан?» «Трекст Кам?» «А, он занимается окраинными планетами». «Занимался». Невесело поправил Ван Райк. «Вы хотите сказать, он тоже погиб здесь?» «Да. Иначе я не могу представить, как его бортовой журнал попал в лапы Кричу. У Трекста, как вы помните, были права на разработку Саргола. Он возвращался оттуда с очередным грузом и разбился здесь». «Саргол», — повторил капитан Жилико. — «как же, помню, там алмазные копии». «Да, права Трекста на Саргол еще действительно полтора года. Я думаю, власть придержащие не откажутся уладить с нами дело за счет этих прав. Мы отказываемся от Лимба, а они отдают нам права Трекста и весь фрахт на Саргол. Что скажете, капитан?» «Если все получится, это будет лучшей вашей сделкой, Ван».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 и не видел ее. Он старался представить себе, как там будет на Сарголе. Богатая окраинная планета, алмазные копии. Кажется, Лимба все-таки принесла им счастье. Месяца через два они будут знать это наверняка. Конец книги. Февраль 2016 года. Звукорежиссер Андрей Васенев читал Андрей Васенев.